Глава 12. Что делать будем? прошептала мне на ухо Кристина. Примерно полтора часа назад наша группа встретила двух парней, которые сообщили о том, что на дороге орудует банда. Этим парням повезло, так как они услышали крики сражающихся людей, а потом заметили, как агре в все с бордово-красными никами добивали тройку путников. Само собой, они тут же рванули в обратную сторону, решили поискать более безопасный маршрут. Ну-ну. Я вот сомневался, что ходить по горам и лесу отличная затея. Давно уже заметил, что едва только наша группа уходит с дороги, как тут же нарывается на сильных монстров. Такое ощущение, что дорога пока является некой безопасной зоной, конечно, если исключить отмороженных на всю голову бандитов. Мы же сразу убегать не стали, несмотря на численное превосходство противника, а решили немного за ними понаблюдать. В разведку пошли вдвоём, я и Кристина. Дети спрятались недалеко от дороги, ожидали, когда мы вернёмся. После часа наблюдения разбойники свернулись и отошли от дороги. Мы последовали за ними. Явно же, что где-то рядом у этих ребят имеется лагерь, в котором они ночуют. Не на дороге же они живут. Действительно, буквально в трёх сотнях метрах стояло несколько шалашей, где расположилась эта шайка. Часть сразу же начала напеваться, часть занялась приготовлением пищи. Мне очень хотелось перебить всех этих ребят, дело даже не в том, что они являются аграми. Сдается, что таких людей скоро станет очень много, если уже не стало. Это тут людей мало осталось, все бежали подальше от моря. А вот явно имеются места, где людей осталось гораздо больше. Что-то мне подсказывает, что там уже во всю катушку идет бойня. Само собой вмешиваться в разборки и пытаться убить каждого агра на своем пути я не собираюсь. Пока. по крайней мере, по кое мне не давали камни души, которые очень хотелось добыть, а если они на самом деле выпадают только из людей, то и завалить эту группу сам Бог велел. Только вот смущал меня глава этой банды. Это был парень по имени Артур, 31 уровня. В другом случае я даже раздумывать бы не стала напал бы с ходу, тем более все подельники этого бандита являются от 9 до 17 уровня. Меня смущали доспехи, которые были на парне. Это было непростое барахло, которое носила основная масса людей. Сразу было видно, что доспехи из одного набора, то есть он их либо выбил из какого-нибудь монстра, что сомнительно, так как не было такого, чтобы с одной убитой твари такое богатство выпадало, а значит, он их купил. Тут же встаёт вопрос: откуда этот паразит смог столько денег взять? «Знаю я цены на рынке. Там, чтобы что-то купить, нужно долго и упорно убивать монстров. А судя по уровню, этот парень убил явно меньше, чем мы. Скверно, этот парень уже может создавать группу, а значит, по-тихому всех перерезать не получится. Убьешь одного, как тут же об этом узнают другие, и навалятся со всех сторон. Хорошо, что остальные выглядели как голодранцы. Ничего интересного». «Давай назад», — шепнул я Кристине. Мы медленно отползли к дороге, а потом, пригнувшись, побежали к оставленным девочкам. «Что делать будем?» — повторила вопрос Кристина. «Что ты к этой банде привязался? Давай просто пройдем мимо, они все равно сейчас нажрутся, да спать залягут, так что успеем ночью отойти подальше». Разговор проходил в присутствии всей нашей группы, так что девочки уже развесили уши, слушая нас. «Тебе хоть раз выпадали ко мне душ?» — спросил я женщину. «Нет». — помотала она своей рыжей головой. — Даже слышу первый раз про подобное. — Ань, дай мне свой, — попросил я девочку, и она с готовностью протянула мне самую ценную вещь, которая есть в этом мире, на мой неискушенный взгляд. — Почитай, что это такое, — попросил я женщину. Кристина, как и две ее дочери, тут же уставились на кругляш в моей руке. — Где вы его взяли? — тут же спросила женщина. выпал из одного убитого мною агра, ответил я, убирая в инвентарь кристалл, а та женщина уже неосознанно потянулась к нему своими жадными ручонками, думая, что и из этих подобный выпадет. Главный слишком хорошо одет, причём на рынке имеется такая же броня, как и у него. Стоит она немало. Где он такие доспехи мог взять? Только продав подобный кристалл, монстров он мало для покупки убил. Мам, нам тоже такие нужны, задумчиво пробормотала Валерия. Сколько раз нас уже убить могли? Хотелось бы иметь второй шанс. Их там 9 человек, сказала Кристина, почти все выше нашего уровня. Самая большая опасность от главаря, будет, сказал я. Можно попробовать его самым первым убить, неожиданно, а потом уже за остальных взяться. Для нас, как и для твоей племянницы, там все опасны. Знаю, вздохнул я. Только эти ребятки сейчас уже пьяные. А чуть попозже вообще в невменяемом состоянии будут. Давайте ночью нападём. Вы в сам лагерь не заходите, я один пойду и убью главаря. Он тоже вроде как пил. Остальные нам не соперники, даже одето гораздо хуже, чем мы. Видно, главарь в первую очередь о себе заботится. Я не хочу так рисковать своими детьми, произнесла женщина. Да перестань, мам, Лера даже подпрыгнула от негодования. «Ты же не хуже меня знаешь, что если бы не дядя Саша и Аня, нас бы уже давно собаки доедали». «При чем здесь это?» – возмутилась женщина. «Мда», – поддакнул я, – «и вообще хватит меня дядей обзывать, зови просто Саши или Александром на худой конец». «Притом», – нагло проигнорировала меня Лера, – «нам нужно становиться сильнее, а не как сейчас доходяги, которых любой убить сможет, а то и что-нибудь похуже сделать». Не вон Аня рассказала, как они рабов освободили. Рабов, мама. Да вы хоть знаете, как трудно убить человека? Это вам не собака какая-то, и уж тем более не мертвецы. Ничего трудного, заявила Аня. Саша уже целую кучу перебил и ничего, даже не поморщился. Да и угрозы не совести его не мучили. Зато прокачка идёт гораздо быстрее. Думаю, несколько уровней поднимем на этих говнюках. Ладно, сдала женщина. Только вперед не лезьте, все стойте как можно дальше от нас. Давайте отдыхать, снова подал голос я. Будем атаковать на рассвете, когда сон самый крепкий. На этот раз мы поужинали только простой тушенкой, которой у нас осталось всего несколько банок. Похоже, что скоро придется нам переходить на новую пищу, ту самую, которую добудем из разных тварей. хоть бы кролики попадались агрессивные. Что-то мне собак есть совсем не хочется, а магазины, как я думаю, ещё не скоро появятся. Само собой, костёр разводить не стали, чтобы нас не заметили раньше времени. Тревожило меня то, что главарь банды Артур явно уже себе точку воскрешения установил, точнее, положил один из кристаллов в укромном месте. Я бы на его месте так и сделал, так что было опасение, что из этого засранца ничего не выпадет. Этим предположением я поделился с нашей дружной компанией. В ответ племянница сообщила, что из Агров должно всё вываливаться, они же плохие люди. Только вот что-то мне подсказывает, что те люди, которые устроили то, что сейчас вокруг происходит, тоже не совсем положительные. Найти бы их до да головёлки подкручивать. Ещё не начало светать, как мы двинулись в сторону бандитской Лёшки. Всё уже было обговорено не один раз. Я первым делом должен буду убить главаря, потом применить своё умение, которое обезодвиживает всех врагов, думая, что никто не сможет сопротивляться этому, так как слишком у них уровни низкие по сравнению с моим. Несмотря на то, что в лагере были шалаши, никто в них из бандитов не полез. Видна духота сильная там была, или просто завалились там, где пили. Мы стали немедленно приближаться к спящим людям. Дети замерли метрах в 20 рядом с кустарником, в котором они смогут спрятаться в случае опасности. Я и Кристина приблизились к спящим бандитам. Она замерла около одного, который был воином 17-го уровня. В банде он был самым прокачанным, не считая главаря. Мне же пришлось пробраться почти в центр лагеря. Главарь был тут. Ждать, пока кто-нибудь проснётся и всё испортит, я не стал. Размахнувшись, опустил меч на голову супостата. Кстати, он даже в осне не снимал шлем. Да ещё и лежал за сраницей на животе. Не получилось ему мечом по открытой части тела удар нанести. Вы нанесли критический урон 103 Артуру. Блокировано 76. Здоровье 205 из 308. Вы нанесли урон 69 Артуру. Блокировано 76. Здоровье 136 из 308. Только после двух ударов банда начала шевелиться, да и той вяло как-то видно, от гулянки ещё не отошли. Артур среагировал быстрее всех и уже по третьему удар подставил руку, только это оказалось плохой затеей. От меча просто рукой защищаться не стоит, даже если на ней кольчуга. Я ему руку почти отрубил, тем самым заставив его заорать ещё громче. Он даже не успел меч достать, я ему не дал такой возможности. краем уха слышал, как Кристина с громкими матюками пытается добить своего противника, пока он не встал. Наконец до бандитов дошло, что их просто и незамысловато убивают. Они стали двигаться гораздо активнее. Едва я добил главаря, как в мою сторону рвануло сразу двое, а несколько начали отбегать в сторону. Ну да, это, судя по виду, были лекарь, боевой маг и два лучника. Своё умение я пока применять не стал. Причём с двумя низкоуровневыми бойцами и так справлюсь, слишком силы не равны. Да и Кристина наконец закончила добивать своего противника и уже бежала ко мне на помощь. Неожиданно со стороны наших бойцов дальнего боя мне в плечо прилетела стрела. Да так удачно, вроде и урон нанесла всего 2 единицы, но боль была такая, как будто в меня шило воткнули. Я резко обернулся, думая, что кого-то мы пропустили, и теперь со стороны, откуда мы пришли, появился вражеский лучник. Это было не так. Просто Лера мазила этакая, хотела поддержать меня, чтобы отвлечь хоть одного из противников, в результате я попал под дружественный огонь. Даже отсюда было видно, как девушка закусила губу от досады. Впрочем, пока я ей ничего сказать не мог, так как требовалось добить уцелевших, которые до сих пор не сообразили, что уже являются покойниками. Одного из нападавших на меня бандитов я ударил щитом, от удара он отлетел в сторону и упал на землю. Второй успел нанести мне удар сверху вниз, но я его парировал своим мечом. Видно, бородатый мужичок немного не рассчитал прочность своего клинка, или у него меч был такой неказистый, Потому что после соприкосновения с моим оружием он сломался. В результате бандит остался безоружным, чем я и воспользовался без зазрения совести, видно на адреналине, тоже переусердствовал, так как пробил мужика насквозь. Меч погрузился в тело по самую рукоять. Услышав громкий крик, я обернулся, нарвалась наша лучница. Она в это время перестреливалась с вражескими стрелками, которые всё внимание переключили на неё. Вдалике я увидел удирающего мага. Тот сразу оценил наши и свои силы, поэтому принял решение просто бросить своих товарищей и сбежать. Лера после того, как в неё угодила стрела, упала, но была жива. Вот уже стала подниматься, хотя с двумя лейкорями трудно загнуться. Только вот вид пораненной дочурки здорово вывел из себя Кристину. Скворечник у неё потёк. Сейчас она добралась до одного из воинов, которого я щитом отшвырнул, и вступила с ним в бой. Даже то, что он выше ее по уровням, женщину не смутило. Валькирия, блин. Видно, и лучники оценили свои шансы на победу и тоже решили укрыться в темноте, только вот я им этого сделать не дал. Применил свое умение, после которого все агры замерли, даже маг, который не успел далеко отбежать. Я сразу же рванул к лучникам, чтобы успеть добить их или хотя бы максимально сблизиться. Магом занялась Валерия, в его спине уже торчали две стрелы. Вместе с Кристиной мы смогли добить лучников и целителя, который, к моему удивлению, тоже имел красный ник. Видно, его прокачивали. Ножом орудовал тварь. На весь бой ушло минута 2 не больше, после чего на поляне повисла тишина. Тут же прибежали девчонки, как я и говорил раньше. Почему-то все стали относиться к крови с жутким равнодушием, как будто тут лежали не трупы, а куски мяса. Кристина после первого убийства тоже не пребывала в расстроенных чувствах. Она крутилась возле своей дочурки, осматривая кровавое пятно на груди и заставляя ту раздеться. Похоже, совсем забыла, что после того, как целители поработают, даже шрамы не остаются. Ну что стоим? подлетело ко мне Аня. Что в трофеях? Кому что? А тебе только трофеи подавай, проворчал я. Мы вообще-то только что сражались, ещё от тяжёлой битвы не отошли. Да какая там битва? махнула рукой девочка. Вон в подземелье была битва. Это было вство какое-то. Впрочем, не только девочка жаждала посмотреть, что нам удалось добыть в трофеях, остальные тоже подошли, причём никто до ящиков, появившихся на месте убитых, не прикасался. Все ждали, когда я это сделаю. Заставлять союзников томиться ожиданием я не стал, а снова изменил настройки в группе, чтобы все видели, что удалось получить. Не хотелось, чтобы какие-то недопонимания были, да и недоверие тоже. Что тут скажешь? Разбойники, судя по тому, сколько у них было зелий, неплохо потрудились. Грабеж беззащитных людей. Впрочем, кроме зелий и разного барахла из зомби, нескольких кусков мяса из волков и собак, ничего особенного в сундучках не было. Пока очередь не дошла до главаря, тут я просто замер и даже рот открыл от удивления. В его ящике было целых 3 кристалла души. 3 Я просто в шоке. Неудивительно, что эта сволочь смогла купить себе броню хорошую на рынке. К моему сожалению, сам Артур, как я и ожидал, уже где-то оставил один из кристаллов и теперь переместился туда, причём вместе со своей бронёй и мечом. Жаль, конечно, но делать нечего. И так неплохая добыча. Кроме кристаллов в луте имелся неплохой меч, немного хуже, чем у меня, но лучше, чем у Кристины сейчас. 4 десятка средних зелий на здоровье и ману и даже одно большое зелье восстановления жизни. Вот же интересно, среднее зелье из людей что ли выпадает, или этот ухорь купил их на рынке. У него он уже открыт. Впрочем, зелья и меч мало кого заинтересовали. Больше всех люди хотели завладеть именно кристаллами души. Как кристаллы делить будем? Первый задала вопрос Аня. Одного не хватает. Мне бы дочкам их отдать. прилепитала женщина. Один пусть у тебя остаётся, как раз получится, что у тебя и у Ани будет по одной возможности воскреснуть. Мам, мы их всё равно активировать не будем, пока не найдём тебе такой же. Да и вообще лучше будет, если он у тебя будет. Ты же у нас на стрии атаке. Ладно, Саш, пусть они пока у тебя побудут, а дальше видно будет, сказала Кристина. Как ими вообще пользоваться? Понятия не имею, хмыкнул я. Когда его держишь в руке, Просто появляется вопрос, активировать или нет, вот и все. Наверное, если согласиться, то будет счастье. «Долго мы торчать еще тут будем?» – возмутилась Аня. «Давай идти хоть в лагере пошаримся, глядите вон, сколько тушенки тут имеется, да и сухари тоже, к тому же у нас соль заканчивается». «Ты права», – согласился я, – «быстро собираем все нужное и уносим отсюда ноги, нужно как можно дальше за сегодняшний день пройти». «Зачем?» – не поняла женщина. Сколько пройдём, столько и пройдём, не стоит себя загонять. Сегодня стоит. Головарь бандитов живым остался, неизвестно, что у него сейчас в голове. Вдруг захочет отомстить, мы всё-таки много его имущества забрали. Что он нам может сделать без своих подручных? Ты, как мне кажется, один сможешь с ним справиться. Смогу, не стал скромничать я, только вот он может напасть неожиданно, особенно если у него кристалл остался. Причем убить постарается не меня, а кого-то из вас. Ему, судя по уровням, ничего не стоит ваше здоровье на ноль спустить за пару ударов. Больше женщина спорить не стала. Мы начали спешно обыскивать лагерь бандитов, собирая все, что нам может пригодиться. К сожалению, большую часть имущества придется оставить, так как все награбленное мы просто были не в состоянии унести. И так весь отряд был загружен как ослы, даже дети без внимания не остались. Хорошо, что тут и рюкзаки нашлись. Похоже, что бандиты тащили к своему логову всё, что под руку попадётся. Солнце даже из-за деревьев не успело выглянуть, а мы уже шагали по дороге, точнее, по тому, что от неё осталось. За прошедший бой весь наш отряд здорово подрос, я, к сожалению, только на один уровень. Кристина стала пятнадцатого уровня, Лера одиннадцатого, Маша двенадцатого, а Аня сразу двадцать третьего. останавливаться и распределять баллы мы не стали, впрочем, девушки и сами не пожелали этого делать. Они могли всё провернуть на ходу, поэтому задерживаться не стали. Видно, мои слова женский пол воспринял серьёзно. Вон как резво шагают. Скорее три наших союзника начали отставать, причём не по причине усталости, а просто Лера схватила Кристину за руку, мол, попридержи коней. Я сделала вид, что не заметила этого, продолжал невозмутимо шагать вперёд, внимательно осматриваясь по сторонам. Не хватало ещё какого-нибудь зверя проморгать. Хотя вокруг было на удивление спокойно, видимость неплохая, так что крупных хищников мы бы сразу заметили. "Секретничают чего-то", недовольно шпнула Аня. "Какие-то тайны у них появились". "Ну и что?", равнодушно пожал я плечами, "не думаешь же ты, что они решат на нас напасть, чтобы кристаллы присвоить?" Мало ли что у них в голове, может, и нападут, ещё своих не хватало опасаться. Не нападут, слишком они слабы по сравнению с нами. Кстати, ты почему на меня во время боя не наложила баф? Забыла, вздохнула девочка. От страха всё из головы вылетело. Во время обсуждения нападения ты вроде как больше всех настаивала на том, чтобы мы разгромили лагерь. Откуда тогда страх появился? Не знаю. Просто одно дело с животными драться, они все на тебя напали, как на более опасного, а от людей неизвестно чего ожидать. Да и было опасение, что кто-то в кустах притаился и только и ждёт, чтобы нам в спину ударить. Старайся больше не забывать об бафах. Отличная штука. О, по секретничли к нам топают, походу, сейчас поделится своими тайнами. Так и случилось. Дело в том, что эта тройка решила дальше с нами шуровать, причём до самой Башкирии. настаяли на этом дети. Кристина была против, причём упирала на то, что нас ждёт тяжёлая и опасная дорога. Так себе аргумент, как по мне. Сейчас везде опасно. Они вроде бы и договорились, но спор снова начался едва только Лера заявила нам о своём желании. Кристина снова с ней спорить начала, а потом и Маша подключилась. Такое ощущение, что их наше мнение вообще не интересовало. Они, как мне кажется, вообще не сомневались что мы будем рады, если они с нами останутся. Впрочем, так оно и было. Это сейчас они слабые, но в будущем подкачаются, а пять человек это не два, гораздо более внушительная сила. Даже в том же подземелье нам с ними было бы гораздо безопаснее. Из-за этого спора я прохлопал очередную опасность, так как они и меня умудрились в него втянуть, причем их интересовали пустяки, которые они и сами знали. Похоже, что мне нужно немного свою наблюдательность прокачать, иначе так и буду попадаться в засады. Стоять, услышали мы грубый мужской голос. Мы как раз в это время проходили между двумя пригорками, на которых очень быстро появилась пара десятков лучников. Да ещё и воины высыпали и окружили нас со всех сторон. Прочём у них в руках хоть и было оружие, но нападать они не торопились. Уровни у окружавших нас людей были от десятого до двадцать первого, по крайней мере это те, которые мне удалось рассмотреть. Девушки сразу же прекратили свой спор и теперь не знали, что делать, даже Аня не могла понять, как бы так пристроиться, чтобы быть за моей спиной. Бесполезно, если бой начнется, то нас тупо забьют толпой, никакие умения не помогут. «Что нужно?» – спросил я у окружавших нас людей. «Считайте». Что мы дорожный патруль? хмыкнул всё тот же мужчина, здоровенный как медведь. И что вы тут патрулируете? В всякую через свой посёлок не пропускаем. Ещё опросы есть? Есть, кивнул я. Мы-то вам чем не угодили? Вроде идём, никого не трогаем. Какие могут быть вопросы? А к твоим спутницам никаких. А вот к тебе есть. Почему твоего имени не видно? Потому что не видно, пожал я плечами. А что вам до моего имени? Александром меня зовут. Просто хотим посмотреть, красный он у тебя или нет.